Aniyan. I suggested to Oksana something a better idea for Friday. She, Dima, and I go to cabaret, have some e, dance, and end the night back at my Zhukovka sauna. Я предложил Оксане лучший вариант для пятницы. Она, Дима и я едем в кабаре, берем экстази, танцуем и под утро валим ко мне в Жуковку, в сауну. Газета The Exile. Колонка Дениса Сальникова. Мы с Вадимом заходим в клуб. Подходим к барной стойке, и все присутствующие рядом девушки начинают таращиться в нашу сторону. Нет, вы не подумайте, у нас нет никаких особенных, выпирающих из штанов первичных половых признаков. Мы не суперкрасавцы Аполлоны. Зато у нас есть другое, Неоспоримое преимущество. Мы – москвичи, обладатели корпоративных кредитных карточек, а, следовательно, можем тут напоить и разнюхать понравившихся нам девушек. Поверьте, в Питере гораздо предпочтительнее быть богатым москвичом, чем Аполлоном. Мы заказываем по двойному с регал со льдом, закуриваем и поворачиваемся лицом к залу. Народу довольно много, но набор очень стандартный. Пара десятков клерков, кривляющихся перед девчонками. У клерков больше похоти, чем денег, и они из кожи вон лезут, чтобы доказать окружающим, что они молодые олигархи. Пара олигархов, у которых денег больше, чем похоти, и они стараются казаться этакими богемными тусовщиками тёртые джинсы, майки и всё такое. Человек десять богемных тусовщиков, таких реальных модников, у которых, правда, нет ни похоти, ни денег. Человек десять представителей золотой молодёжи, у которых денег больше, чем у модников, но меньше, чем у клерков. Вероятно, эти олигархи их родители. Несколько москвичей со своими девчонками и много-много педиков. Девчонок, надо сказать, почти столько же. Поляна весьма уныла, констатирует Вадим. Чё-то все какие-то лоховатые и смешные. Да и музыка говно. Ну, старик, чего же ты хотел? Не у каждого же есть возможность мотаться в Милан за счёт конторы и одеваться там на сейлах прошлогодних новинок. Не надо грязи, плиз. Я тарюсь исключительно на Виа Монта Наполеона, смеётся он. Вон там, девушек, видишь? Вот им и расскажешь позже, говорю я. Давай пройдемся, модник. Выглядим мы и вправду круто. Вадим в истертых джинсах и выцветшей футболке. На ногах у него джинсовые лоуферы Патрик Кокс. Я, соответственно, в красных тотс, рваных джинсах и красной же футболке Маскина. То ли два гомика, то ли диджеи, то ли все вместе взятое. Мы пялимся по сторонам и отпускаем в сторону окружающих гаденькие замечания. Смотри, смотри, вон та тёлка, вот сельпок, курит сигарета с мундштуком, а держать-то его и не умеет. А вон на диване два придурка разливает советское шампанское, а бокалы, как будто там кристалл Редерер. А вон реальный кристалл хуячит, тем не менее. Может, тоже купим, заколотим нереального понта? У тебя девять сотен лишние? Отдай мне, я найду им лучшее применение. Пойдем еще к бару, виски возьмем. Мы подходим к бару, и я, уже достаточно развеселившись, ставлю стакан на стойку и говорю бармену. Еще бокалов жажда просит залить горячий жир котлет. Что, простите? Ничего, классику надо читать. Вы же Онегин называетесь или Печорин? Онегин. Бармен весь в непонятках. «Вам виски еще?» «Да не парься, приятель!» – встревает Вадим. «Ну, Пушкина, помнишь? Ну, роман у него был в стихах, Евгений Онегин, ну, про чувака одного, про его тусовки. Про телок, клубы, – давясь хохотом подсказываю я. «А, помню, конечно», – говорит бармен. «Так бы сразу и сказали». С бокалами в руках мы какое-то время ходим и курим. Я достаю конверт и передаю его Вадиму. Мы по очереди ходим в туалет. Затем, уже пританцовывающие и весьма довольные собой, продолжаем издеваться над окружающими. Мой пытливый взгляд упирается в угол зала. Там, на диванах, сидит довольно странная пара для сего заведения. Он в темном костюме, лакированных ботинках, рубашке с галстуком и очках, похожий на актера, игравшего роль Клима Самгина. Она... В юбке, дешёвых сапогах и чём-то неярком сверху, с тёмными волосами и очень правильными чертами лица. Он застенчиво обнимает её, что-то шепчет на ухо и пьёт кофе. Она слушает его, пьёт, по-моему, вино и смотрит на окружающих глазами испуганной Лани. Или как в таких случаях говорится. «О, — говорю я, — смотри, какие экземпляры! Как они здесь оказались-то!» Он, наверное, профорг в институте. Ныкнул стипендию группы и решил тусануть чувиху в модном клубе, да? «Это любовь!» «Ну что ты, пошли!» — ржет Вадим. Он наверняка получил премию за разработку в области химии, как молодой специалист, и вывел девушку в свет. Так гранты встречаются с гламуром. «Это любовь, тадам-тан, но не ко мне!» «Поверь, это любовь! Та-тан-тан! Не закрывай грудью дверь!» Пою я. «А грудь не ничего, ничего!» «Химикон, говоришь?» «Интересно, чё это он там синтезировал то «Что ему аж на Нагин хватило?» «Ну не знаю! Расковь пьёт уж точно не новый стимулятор!» «Нет, их, наверное, родители после школы сюда привели на продлёнку!» а сами в туалете хуячат. Тут девушка замечает, что мы пялимся на них и смущенно краснеет, одновременно что-то говоря парню. Мы смеемся и ведем себя совершенно неприлично. Она ему, наверное, говорит, что хочет тебя. «Миш, смотри, какой мальчик симпатичный!» Противным тонким голоском изображает Вадим. «Ну и отлично, а то он какой-то заторможенный очень!» «Давай его разнюхаем, будет быстрый!» Продолжает гоготать Вадим. Тут юноша зовет официанта, и ему очень быстро сумма счета столь мала, что официант торопится посадить на их место кого-то более платежеспособного. Приносит счет. Пара встает и идет к выходу. Мальчик бросает на нас скорбный и довольно презрительный взгляд, а девушка быстро исчезает из зала у меня тут же почему-то ёкает в груди. Я начинаю думать о том, что в сущности нет ничего более отвратительного, чем издевательство над чужими чувствами. Мы настолько старательно это делаем, потому что у нас нет ничего похожего, и судя по стилю жизни, и не будет. И вот мы гадничаем, высмеиваем их, хотя приключись это с тобой, вмиг и зайдешь розовыми соплями и станешь омерзительно-сентиментальным. Вот тогда будешь отличным объектом для насмешек друзей. При мысли о розовых соплях у меня проходит устойчивый ассоциативный ряд, и я снова иду в туалет. В туалете после осуществления очередного снифа мне становится настолько тошно, тоскливо и одиноко, что я, даже не посмотрев на часы, набираю номер Юли. Проходит первый звонок, затем второй, третий, четвертый. Юля. Юлечка, девочка моя, ну вспомни, что у тебя есть мобильный, на который названивает одинокий психопат, который окончательно теряет равновесие и гибнет от яда из собственной пошлости, цинизма и равнодушия. Просто нажми на кнопку и скажи, что ты спишь. Это убедит меня в том, что в этом мире еще живут люди. «Алло, привет!» Раздается на том конце. «Привет!» — говорю я с голосом. «Я тебя не разбудил?» «Нет, нет, я на дне рождения у подруги. Что у тебя с голосом?» «Тоска, понимаешь? Тоска! Меня этот город окончательно раздавил. Хотя много ли мне надо?» «Ты в Питере? Опять не спишь?» «Нет». Я хотел развеяться, встретил своего московского приятеля и пошел в клуб. Лучше бы пошел спать, а завтра сходил бы в зоопарк. Эффект тот же. Мальчик мой, ты себя загнать хочешь? Да брось ты. Как там у тебя на дне рождения? Подруги веселят? Да в общем ничего, как обычно. Ну что ты? Ну что опять происходит? Ты себя специально раскачиваешь? Ладно, повеселись там за меня, окей? Мне что-то совсем смурно, поеду я спать. «Езжай спать, пожалуйста, хорошо? Выспись, но не стоит так себя вести. Поезжай. Я тебя прошу». «Юля, ты знаешь, я себя сейчас чувствую, как маленький мальчик. Хочется поехать в гостиницу и спать в обнимку с телефоном. С твоими смсами, с твоим голосом, Юленька. Я скучаю по тебе». «Мальчик мой, тебе выспаться нужно. Ты спи, а я завтра тебе позвоню. И всё будет совсем по-другому. Солнечно. Хочешь солнце? Ты ведь его так любишь». Я слушаю её голос и почти не разбираю слова. После того, как она мне говорит по телефону все эти удивительные вещи, у меня на душе становится тепло и масляно. Я понимаю, что я не один и всё такое. Юль, я действительно поеду спать. Спасибо, что ты со мной поговорила. Слушай, ну что ты такое говоришь? Я слышу, как у неё фоном звучат какие-то голоса, и мне на секунду... Кажется, что некоторые голоса мужские, и что-то такое царапает мне грудь изнутри. Единственное, о чем я думаю, это как бы на самом деле отчетливо не услышать мужской голос. И я говорю ей «Спокойной ночи», мы мило прощаемся. И я на самом деле стараюсь успокоиться. Но в шнур ревности уже запален, и от ощущения факта того... С какими на самом деле подругами она там тусуется? Мне становится горячо в горле. И я понимаю, что больше всего на свете я хочу оказаться там, рядом с ней. Километры лучшие афродизиаки, не правда ли? Умирающая ночь дает о себе знать. Остатки питерских клабберов слоняются по клубу. Иногда ныряют в туалет в надежде застать там знакомого, который случайно с этим но быстро выходят обратно с разочарованными лицами. Музыка играет тише, танцпол пустеет. Девушки, не нашедшие себе за ночь партнеров, распластаны по углам, подобно ночным светлячкам, готовящимся встретить первые лучи солнца. Их лица уже основательно посерели. Постепенно проявляются синяки под глазами и обтянутые кожей скулы, до сих пор умело ретушированной косметикой. И тут меня осеняет. Эй, ты посмотри! Да красавицы, тают на глазах, постепенно превращаясь в работниц метро после ночной смены. Ещё полчаса, и они из принцесс превратятся в золушек, а то и вовсе пропадут. Прикинь, через час вместо них только неряшливые стопки мятой одежды. Круто? Ага, а мерседесы на клубной парковке превратятся в тыквы. Здорово? Нет, ну прекрати. Тут и так полгорода ездит на тыквах. Скорее всего, Мерседесы по мгновению волшебной палочки превратятся в куски дорог, покрашенные дома, новые трубы отопления и отремонтированные дворцы. Не исключено также, что некоторые из них останутся лежать на дороге кучей долларовых пачек с аккуратными записками пенсии или субсидии. Опять ты со своим вечным социалом, старик, все будет проще. Некоторые мерсы превратятся в кучу кокаина или герочи, иные в штабели оружия. А пара-тройка в зеленые леса, корабельные, например. И наступит вселенская справедливость, и последние станут первые и еще что-то там в этом духе. Послушай, пока мы тут упражняемся в остроумии, наши прекрасные незнакомки растворятся в диванных подушках. Давай подойдем, мы еще успеем их спасти. Я решительно делаю шаг... Подхожу к девкам и говорю следующее. Здравствуйте, девушки. Скажите, а вы в Питере проживаете? Да, робко отвечает одна из них. А в чем, собственно... Не пугайтесь. Дело в том, что я и мой друг вон там покачиваются. Он просто застенчивый очень. Мы сами люди приезжие из Москвы. И понимаете ли, какое дело? Мы тут заблудились и не знаем, как нам найти дорогу в гостиницу. При слове «Москва» девушки оживляются. На их щеках, откуда ни возьмись, вновь появляется румянец. Глаза искрятся, но вторая подруга предпочитает уточнить, чтобы уж наверняка. «А как ваша гостиница называется, мальчики?» «Ну, этот...» Я делаю вид полного идиота, роюсь по карманам и достаю магнитный ключ номера. «Как его?» «Вот тут написано «Невский палас». Это на Невском где-то? На Невском, на Невском, дружно тараторит. Они, чувствуя, что караси мы, то есть, те самые. Ну, мальчики, мы, конечно, не гиды-экскурсоводы, но так и быть, начинается самая бойкая из них. Проводим. Не дадим пропасть в столице, правда, Олька? Угу, кивает Олька. А у вас, мальчики, в гостинице что-то бодрящее имеется? Кофе есть? Не в кассу шутит мой товарищ. Кофе? переспрашивает она, прищуриваясь. «Колумбийский, растворимый, не волнуйтесь, девушки!» Выправляю я ситуацию. «Я насыплю так, что не уснете!» «Ха-ха-ха-ха!» Заливисто хохочет. они, вызывая у меня приятную волну похоти в области живота.